Глава 10 Альбатрос разогнался по взлетному створу и, пробежав едва ли не до открытой воды, поднялся в воздух. Все же на такие крупные аэропланы порубежники изначально не рассчитывали. Максимум гусь, а у него разбег поменьше будет. Но, мол, насыпались с запасом, а потому мы успели взлететь еще до того, как створ уперся в бушующие волны по обыкновению бурного моря. Никак не могу привыкнуть. Конец октября, бабье лето, практически полное безветрие и клокочущая водная стихия под нами. Возможно и право ученые, полагающие, что это вызвано возмущением многочисленных прорывов силы. Никто пока еще не додумался до подводных лодок и исследования морского дна. Ну и я не собираюсь лезть в глубины этой пучины. Хотя лодку-малютку построить мне вполне пассивом, да и посредством, если что. За прошедшее время мы летали только на каменец, доставляя на заставу различные грузы. Ничего не поделаешь, назвался груздем, полезай в кузов. Мы ведь обязались совершать перевозки, причем пять рейсов сугубо за свой счет. Правда, такие короткие перелеты не могли удовлетворить уже всерьез ворчавшего Гаврилу. И вот сегодня я, наконец, был готов лететь далеко и долго. Время, проведенное на заставе Доброходской, не прошло даром. Я успел собрать все пулеметы и испытать их. К слову, каждый из них обошелся в 2000 рублей. Я задал слишком уж высокую планку по качеству, а за хорошую работу и плата достойная. Выполнено все было и впрямь на должном уровне. Из-за недостаточного качества стали стволы пришлось делать толстостенными, что увеличило их массу вдвое. Зато они без труда держали непрерывный огонь на ленту в 250 патронов, не теряя боевых характеристик. Один и существенный недостаток – это то, что при слабом ветре пулеметчика заволакивало дымом уже через пару десятков выстрелов. Как следствие, ни о каком прицельном огне не могло быть и речи. Впрочем, в полете это не имело значения. Кроме того, я успел огранить 30-10 каратных сапфиров чистой воды синего, желтого и голубого цвета. Пришлось потрудиться не без того, признаться, сидеть за шлифовальной мельницей приятного мало. Огранить один камень в охотку или в качестве опыта, когда тебя влечет любопытство, это одно. Монотонная же работа, даже когда на горизонте маячит серьезная прибыль, совсем другое». При сдаче оптом камни потянут примерно на 60 тысяч. Более чем солидно. Только в следующий раз, прежде чем браться за эту работу, мне придется себя чуть ли не насиловать. Но ну, не мое это. Я даже рыбачить с удочкой не люблю. Предпочитаю выставить на ночь морду или воспользоваться сетью, но только не пялиться на дурацкий поплавок. Ну и не менее важное, хотя пока еще и не испытанное, это комбинезон «Крыло». Оно, конечно, голь на выдумку хитра, и местные успешно используют для скоростного спуска стабилизирующие парашюты, но спуск при этом получается, хотя и быстрый, тем не менее неуправляемый. Я же хотел это дело исправить, причем без потери боеспособности. Дверца в носовое боевое отделение открылась, и оттуда сразу потянула сквозняком. Оно и без того кабину и грузовой салон сильно продувает, но там это ощущается особо. Практически сразу в проеме появилась раскрасневшаяся Настя в пилотских очках. «Как там?» – поинтересовался я скорее для порядка. «Всё нормально», – притворяя за собой дверцу, ответила она. Место на «Альбатросе» нашлось для всех пяти пулеметов. Четыре в «Спарках» заняли место в носовом и кормовом боевых отделениях, в специально изготовленных для этого турелях. Пятый отдельно в пехотном варианте с коробкой на полсотни патронов. Он сейчас в «Пирамиде». Туда же, под замок, на стоянках отправляются и остальные. Я решил устанавливать их уже в полете, подальше от любопытных глаз. Так-то порубежники знали, что у нас появились новые картечницы. Все же мы их испытывали и пристреливали на острове. Но так, чтобы порубежники ничего не видели. Но что они собой представляют, им неизвестно. Ну вот не хотел я делиться этим секретом. Это ведь не стреловидные пули, конструкцию которых установить проще простого. Что до грохотов, то мы передали их доброходцам. Не бесплатно, но и цену особо не ломили. Чему они были рады, и что способствовало росту доверия к нам. А это всяко-разно лишним не будет. Мы в них нуждаемся, даже если бы не семейство Лужиных. Мне банально необходима база в спокойном месте. Деньги же... Для меня это не проблема. Ну, я надеюсь на это. Трудностей со сбытом камней возникнуть не должно... Впрочем, никогда и ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным. Жизнь полна сюрпризов и неожиданностей. Пятый пулемет я заказал, памятуя о том, как пришлось отбиваться от десантников на Доброходском. Ну и такой момент, что его можно было использовать как мобильную огневую точку. Иными словами, стрелять из любого иллюминатора или технического люка. Гаврила, чего ты там возишься? Приложив палец к горошине за ухом, поинтересовался я. К слову, для использования разговорника пришлось на перчатке сделать один палец с клапаном, чтобы выглядывала подушечка указательного пальца. Для активации амулета необходим непосредственный контакт, а на высоте холодно». «Да нормально все, отозвался бортмех. «Просто непривычно». «Настя управилась куда быстрее, а она не механик», – подначил его я. «После приключения на Нитрии мы с Бирюковой хотя и остались на вы, Тем не менее, обращались друг к другу уже по имени. Несомненный прогресс в наших отношениях. Опять же, она теперь наш штатный штурман. «Так ей проще. Она с прежней конструкцией дел не имела. Переучиваться не нужно». «Ой, ладно вам, Гаврила. Так и скажите, что вы просто большой и неповоротливый», — вклинилась Настя, занимая свое место у штурманского столика. «А вы завидуете молча, Анастасия Ильинична». Не остался в долгу Гаврила и, уже появившись в дверях, добавил «Готово, командир!» «Ты не расслабляйся, граница как-никак. Глядишь, еще какой шляхтич со взором горящим нарисуется!» «А вот я, к примеру, не против. Уж больно хочется испытать, каковы твои пулеметы в деле!» «Вообще-то патроны денег стоят», — возразил я скорее для порядка. Признаться, и у самого свербела в пятой точке от желания испытать новинку в деле. Оно, конечно, с одной стороны это связано с опасностью, но с другой... Не мог я жить спокойной, размеренной и пресной жизнью. Дни, проведенные на Доброходском, оказались плодотворными. Но вот что-то засиделся. Хочется кровь по жилам разогнать. Не сказать, что Насте так уж сильно нравилось стреляющее железо. Однако это изобретение Горина было что-то с чем-то. Пользоваться им одно сплошное удовольствие. Понятное дело, масса в три четверти пуда не пушинка, а с коробкой на полсотни патронов и вовсе под целый пуд. Но ведь все познается в сравнении. Тот же грохот был значительно массивней и без патронов весил два с половиной пуда. Впрочем, есть с ним не бегать, а управляться на турели. И при том, что общая масса двух снаряженных пулеметов была где-то сопоставима с картечницей, обращаться с ними было значительно удобней. Они не такие массивные, из них легче целиться, и самое главное, там нет ручного взведения боевой пружины. Думая над этим, Настя одновременно занималась прокладкой курса. В этот раз им предстояло лететь по другому маршруту. Горин решил направиться в Менск, где взять в гильдии груз. Ну и дальше как получится. Засиделись они на одном месте. Не сказать, что это ее так уж напрягало, но с другой стороны, хотелось развеяться». Рука замерла с занесенным над картой карандашом. Девушка прислушивалась к своим ощущениям. Это не чутье, позволяющее осматриваться в радиусе десятка шагов, несмотря ни на какие препятствия, за исключением стен, отделанных малахитом. Что-то новое, доселе не испытанное. Она чувствовала чужое присутствие, где-то вверху, правее и сзади. Это радовало и пугало одновременно. С одной стороны... Новая свидетельствует о том, что она не стоит на месте и развивается. С другой, пока копировала дневники учителя, успела пробежаться по вершкам. Однако ни о чем подобном упоминаний не припомнит, а значит ей придется разбираться с этим самостоятельно. И она боялась, что не справится, не сможет развить эту способность в должной мере. Иными словами, окажется бездарностью. Впрочем, вполне возможно, что это всего лишь пустые страхи и плод ее воображения. Но ведь проверить реальность – это проще простого. Только говорить Федору и Гавриле она ничего не собиралась. Иди объясняй из с чего вдруг появилось это ощущение чужого присутствия. Сама глянет. «Командир, курс 56 градусов!» – закончив прокладку, доложила она. «Принял, курс 56 градусов!» Альбатрос сделал незначительный и пологий вираж вправо и вновь выпрямился. Она же, дождавшись этого момента, поднялась со своего места и направилась к лужину, находившемуся на своем боевом посту в хвостовом фонаре. — Гаврила, а дайте я попробую вашу новую турель? — приблизившись к бортмеху, попросила она. — Да чего ее пробовать? Такая же, как и у вас. — Ну дайте, жалко вам, что ли? — Чего это жалко? — пожал он плечами. «Только как вы тут встанете? Высоко же!» «А вы подставьте мне пару патронных ящиков!» «Ну, пожалуйста!» Сделала девушка умилительную рожицу. Анастасия не просто продолжала ощущать постороннее присутствие. Она понятия не имела, что бы это могло быть, но оно приближалось. И потому Бирюкова испытывала необъяснимую тревогу. Ее всегда пугала неизвестность. Гаврила тяжко вздохнул, покачал головой... Снял с креплений один из ящиков с патронами. Водрузил его под турелью, глянул в глаза штурмана полные счастья и благодарности, прикинул ее росточек, после чего отрицательно покачал головой и потянулся ко второму. Примостив его сверху первого, он предложил ей руку. Настя сделала Книксон, одарив гиганта благодарной улыбкой, и, воспользовавшись его помощью, поднялась на получившееся возвышение». Первое, что она сделала, это надела очки, поскольку в больницу серьезно так задувала. Потом сняла турель со стопора и повернула на 360 градусов. Несмотря на сопоставимую с картечницей массу, конструкция более компактная, а еще сама турель, также выполненная по чертежам Горина, была куда удобнее и проворачивалась значительно легче. Чувство тревоги нарастало. Завершив круг, она остановилась, словно что-то заметила, и развернулась назад. Нечто приближалось теперь сзади и сверху, со стороны солнца. Глаза тут же заслезились, но сквозь влажную поволоку она все же сумела рассмотреть уже падающий в атакующем пике истребитель. Руки легли на пистолетные рукоятки, а большие пальцы надавили на клавиши, снимая пулеметы с предохранителей. Турель была настроена под Гаврилу, и приклады разведены слишком широко. Это не очень удобно для стрельбы. Но уж в нужном-то направлении выстрелить точно получится. Пулемет загрохотал настолько внезапно, что я даже вздрогнул от неожиданности. Вслед за длинной очередью прозвучали отдаленные выстрелы, а мимо бокового окна с моей стороны пролетело несколько трассеров. «Девочка, в сторону!» – раздался за спиной выкрик Гаврилы. «Со стороны солнца!» – крикнула Настя. Грохот, откинутых в сторону ящиков, мата, затем опять застрекотала с парка пулеметов. Настя вбежала в пилотскую кабину и, открыв дверцу, скользнула в носовое боевое отделение. Мимо пролетел истребитель. Американская модель r 66 конструктора Райта, и носящая его имя. Более чем современный самолет и едва ли не самый быстрый среди боевых моделей. Да у него крейсерская скорость на 140 верст больше нашей – «А сейчас он пронесся на максимальный, что превышает нашу нынешнюю на все 200». Пулеметы Насти прогрохотали ему вслед, но трассеры прошли мимо. Если до этого в него и попали, то это никак не сказалось на его резвости и маневренности. Истребитель заложил вираж, одновременно уходя в пике, и был таков. «Я прокрутил картинку обратно, чтобы понять, кто это вообще такой. Герб шляхтича Цышковского. Кто бы сомневался, что он не уймется, и его истребители будут вылетать охотиться на границу и даже чуть вглубь территории боярина Каменца. «Не теряем его из виду!» – не меняя направления и скорости, распорядился я с помощью амулета. «Принял». «Приняла!» – тут же одновременно сказали Гаврила и Настя. «Обзор из кабины в нижнюю полусферу никакой, поэтому очень скоро я потерял его из виду». Зато у Лужиной была возможность следить за ним с помощью зеркал. «Гаврила, ты назад поглядывай, они же должны летать парами!» – подала голос Настя. «Ага», – отозвался тот. И практически сразу загрохотали его пулеметы. Раздался ответный огонь картечницы, отозвавшийся коротким дробным перестуком по нашему фюзеляжу. «Вправо!» – выкрикнул Гаврила. «Я услышал его и обычным слухом, и посредством амулета». К слову, по разговорнику понятно, что тот кричит, но при этом не бьет по ушам. Ну или по мозгам, все же голос раздается прямо в голове. Вновь прогрохотала очередь, и на этот раз Настя оказалась куда удачливей. Росчерки трассеров прошлись по плоскости левого крыла. Так-то ничего страшного, но судя по неуклюжести, появившейся у противника, похоже, она попала весьма удачно. Возможно, перебила один из тросов управления закрылками». «В любом случае, Райт теперь откажется от повторных атак. Я бы отказался однозначно». «А вот что касается второго...» «По сути, альбатрос – неповоротливая корова, и атаковать его можно с разных ракурсов. Конечно, при наличии определенных навыков пилотирования. Неумехи, какому остается только пристроиться в хвост и долбить сзади, пока не повредит что-то важное. А вот хороший пилот может навалиться с разных направлений». «Второй заходит снизу и сзади», — доложила Настя. «Молодец, девочка. Зеркала о спору нет, серьезное подспорье, но нужно уметь ими пользоваться, чтобы не упустить из поля зрения стремительную фанерную птицу». «Я подключил гироскоп и встал со своего места. Подхватил из пирамиды пулемет с коробкой на полсотни патронов. С куда практичней, но, к сожалению, бердановский патрон слишком массивный». А у местных образцов, ввиду широкого использования амулетов, еще и пуля на 6 грамм тяжелее Просеменил мимо Гаврилы и, открыв технический люк в хвостовой части, начал высматривать противника Долго мне его искать не пришлось Истребитель с хищными обводами стремительно приближался к нам под углом, явно намереваясь расстрелять в нижнюю плоскость Я упер приклад в плечо и, поймав его в прицел, выстрелил первым С одной стороны, у меня положение куда выгодней. С другой, моя задача не столько попасть в него, сколько заставить нервничать и сбить прицел. Что мне вполне удалось. Райт завалился в вираже и начал уходить вправо. Впрочем, не столько из-за того, что у него не выдержали нервы, сколько из-за прилетевших в него нескольких пуль. По-моему, я даже попал в пилота. Тот, конечно, имеет амулет, но кому понравится осознание, что его защита просела – И уже не столь эффективно, как прежде. Я и в своем родном мире хорошо стрелял, а сейчас, благодаря моей исключительной памяти, у меня глазомер, что лазерный дальномер, плюс за счет накопленной обширной базы мне не составляет труда по перспективе контура самолета определить направление движения и примерную скорость. А боевой транс, как я его называю, позволяет владеть телом на куда более высоком уровне, чем в обычном состоянии. «Порядок, и этот отправился в Освояси», — подытожил я, коснувшись горошины за ухом. «Ага, есть такое», — согласилась Бирюкова. «Вообще, я знал о том, что шляхтич Цышковский продолжает задирать каменца. Прежде эта возня обходила нас стороной, теперь же и мы стали непосредственными участниками пограничного инцидента». «Так, Настя на место Гаврилы, наблюдайте за небом». «Есть», — отозвалась она. «А ты», – глянул я на борт Меха, – «осмотри Альбатрос на предмет повреждений и исправление оных». «Есть», – отозвался тот. Сам я вернулся к управлению аэропланом. Гироскоп – прибор хороший, но он только и того, что придерживается определенной высоты, да и то плавает вверх-вниз. Что же до удержания аэроплана на курсе, то тут все глухо. И я в этом убедился, едва заняв место пилота. Пришлось вносить поправки». Впрочем, это в любом случае пришлось бы сделать, так как мы теперь направлялись на каменец. Нужно было сообщить о нападении как диспетчеру гильдии, так и управляющему боярина. Пограничные инциденты – дело обычное, но каждый такой фиксируется. Опять же, мы – представители гильдии, имеющие международный статус, и нас вот так запросто задевать не рекомендуется. На подлете к городу я уступил управление Гавриле. «Справиться, ничего сложного. К тому же мы ему все же выправили лицензию пилота, а потому никаких нареканий по этому поводу не будет. Сам же я облачился в комбинезон крыло. Пришла пора испытать мою задумку. Опасности никакой. С помощью моего листа я могу без проблем спланировать с высоты в 500 сажен. При наличии же зарядника, так и с 10 верст без проблем. Причем параметры амулета позволяют мне надеть на себя еще и полтора пуда снаряжения». К слову, я так и поступил, нацепив оружейный пояс, патронтаж и прихватив дробовик. Вес, конечно, не дотягивает, но это сейчас и не важно. Мне предстояло первое испытание крыла и начало наработки принципов боевого применения. Хм. Как-то много сразу на себя нацепил. Но, с другой стороны, чего тянуть кота за подробности при наличии такой железной страховки, как лист? Это не электроника. Он не откажет. Мало того, если надеть облегчитель То можно нагрузиться дополнительно двумя пудами А если груз заключить в рюкзак И уже в него вложить амулет То и набить туда можно будет вдвое больше Так что испытания я сейчас провожу налегке И тут ни капли иронии Окинул себя взглядом Вроде все нормально После чего без тени и сомнений Выпрыгнул рыбкой в открытую дверь Тут же расставив руки и ноги В лицо ударил ветер Перепонки натянулись, принимая на себя воздушный поток. Нервюры наполнились, придав жесткость конструкции и способствуя планированию. Я стремительно несся над землей в управляемом полете. Высота всего-то три версты, а потому терять даром время не стал. Изогнувшись, перенаправил поток воздуха, делая кобру, при этом не просто прекратив снижаться, но и поднявшись на несколько метров. Тут же свел ноги и прижал руки к телу. Амулет сработал штатно, стремительный полет сменился плавным спуском со смещением вперед с учетом моей прежней горизонтальной скорости. Отстегнул петлю, прижимающую ружье к телу, взял дробовик на изготовку и сделал прицельный выстрел. Меня повело, сделал еще один, и снова отдача изменила траекторию моего спуска. Возможно, при использовании облегчителя эффект будет куда существенней, и это нужно учитывать, потому что неудобства ощущаются уже сейчас». Дострелял картечные патроны в магазине, доснарядил его и вновь закрепил ружье на теле. На все про все ушло 22 секунды. Расставил руки и ноги, натягивая перепонки. Ничего не изменилось, и я по-прежнему продолжаю плавный спуск. Извернулся, приняв лежачее положение, и вновь развел руки и ноги. Перепонки наполнились воздухом, сначала как-то неохотно, а потом пришло ощущение легкости. Наконец я вновь устремился вниз, со свистом рассекая воздух в управляемом полете. Опять свел руки и ноги, и снова повторилась прежняя картина. Потом вновь управляемое скоростное планирование. Наметил себе цель примерно в паре километров впереди и полетел к ней. Метрах в ста от земли сделал очередную кобру и уже плавно опустился на траву неподалеку от намеченной точки у невысокого раскидистого куста. Нужно тренироваться и учиться учитывать инерцию тела в горизонтальной плоскости. В будущем можно будет добиться куда более впечатляющих результатов. Но и сейчас получилось просто замечательно. Спасибо моему опыту в прошлой жизни. Не зря я одно время увлекся парашютным спортом. Но это еще не все. С перепонкой на ногах можно еще как-то ходить, если вы умеете это делать в узкой юбке. Со стрельбой гораздо проще – На руках крылья почти не мешают, но определенный дискомфорт присутствует. И я этот момент учел. Сразу по приземлении склонился и снял с конца тросика внизу между ног фиксирующий карабинчик. Потом повторил это на руках и, ухватив кольцо в области шеи, сзади быстро вытянул тросики, проходящие через люверсы, посередине перепонки на ногах и вдоль рук. Далее потянул тесемки, притягивая высвободившийся шелк к ногам и торсу. Люверс. Вид фурнитуры, предназначенный для укрепления краев отверстий, использующихся для продевания веревок, шнуров, тесьмы, тросов. Вот теперь двигаться значительно легче. Хоть в рукопашную. Некоторые неудобства сохраняются, но тут нужны тренировки и банальная привычка носить новую одежку. А так, получилось даже лучше, чем я рассчитывал.